Глава 5. Роза проснулась, как и всегда, рано, как и всегда с огромным трудом. С тяжёлой головой вспомнила дела на день. Мысленно передвинула все встречи на 2 часа и отправилась в душ. Ещё вчера она обещала Моне погулять. А Роза не тот человек, который заставляет ждать обещанного 3 года. Поэтому она решила, как следует прогуляться с Моней с самого утра. А в душе явно побывал гость, совсем недавно ушёл. На шторках вода, деревянный настил тоже сурой. Даже гостиница оставил гель для душа, мужской, с приятным запахом к слову. Роза не удержалась и помыла сим. Ведь если оставили, значит, можно взять. Она своим духом разрешения пользоваться не давала, а пользуются. Так что квиты Попытка позавтракать кашей не увенчалась успехом. Роза с печалью смотрела на свежеприготовленную овсянку, даже украсила кусочками фруктов. В итоге всё закончилось чашкой растворимого кофе в убоейной дозировке и остатками вчерашней пиццы. Не слишком полезно, зато в рот полезло. Девиз на все времена. Моня выглядывал в решётку вольера, пёс догадался, что идут к нему и явно не с намерением накормить, убраться и оставить в одиночестве. Потому радостно скакал, изображая из себя ни то кошку, ни то белку летягу. Сударь, Роза открыла дверь вольера, и тут же огромные лапы улеглись ей на груди и плечи. Пошатнуло. Моня веселил больше Розы, а уж когда эти килограммы выражают энтузиазм всем своим существом, Устоять на ногах сложно. Роза справилась. Смеясь, она обнялась с собакой, потом присела, чтобы надеть ошейник и поводок. И Моня, довольный и гордый собой, пошел в сторону Раф-4 Розы. Этот пес отлично знал, на какой машине его отвезут в лес. Если ехал Виктор, то это был старенький, но проходимый у Ас-Патриот. А если Роза, то Раф-4. По дороге снова встретили бегущий русский богатырь в том же составе, даже в такой же последовательности. Светик радостно помахала рукой. Роза ей ответила. В зеркало же увидела вальяжно поднятую руку Матвея. Роза фыркнула и похоже громко, потому что Моня резко повернулся и уставился на Розу, как бы спрашивая, что за странные звуки издаёт хозяйка. Приехали на обычное место, Отдыхающие сюда редко забирались. Съезд с трассы неприметный, больше похожий на тропинку. Дальше дорога и вовсе плохая. Река местная мекка для отдыхающих, осталась далеко внизу. Подступов никаких нет. И только после резкого поворота вдоль обрыва открывается красивейший вид не только на скалы, где на вершинах раскачиваются редкие сосны, но и на луг с высокими травами, которые не пожухли под жарким солнцем. Большую часть светового дня лук обходили лучи. Лишь утром до полудня ещё не обжигающее солнце ласкало травы. Рядом вьётся извилистая колея, переломанная и кривая, в дождливую погоду оставляют следы квадроциклы. Вот по этой дороге и любил носиться Моня, поднимая столбы пыли. врезаясь в густую траву, скрываясь там по холку, а то и с головой, пугая лаем бабочек или ос. Они гуляли долго, дольше, чем планировала Роза, но было жалко останавливать Моню, а еще жалче отказываться от ясного и, главное, тихого утра от обманчивого чувства, что некуда спешить. Роза стояла на краю поляны и ждала, когда Моня принесет ей трофей. пожёванную покрышку, любимую игрушку. Покрышку в конце прогулки подвешивали на сук кривого дерева, где она и ждала своего часа. Роза услышала детский смех и очень удивилась. Вроде бы они с Моней и недалеко забрались до посёлка, особенно по лесу пешком рукой подать. Только никто сюда не ходит. Да и зачем? все достопримечательности и туристические тропы с другой стороны обернулась почему-то заранее зная кого увидит и не ошиблась русский богатырь Розенберг М собственной персоной впереди в форменных футболках бежали Светик и Даниил Даниил подбежал к Розе первым в это время на том конце дороги появился Моня с драгоценной покрышкой в зубах и понеслось на повышенных скоростях на них. Роза только и успела, что присесть рядом с ребёнком, обнимая его, показывая псу, что пришелец хоть и чужой, но не опасный, и показала знак рукой, чтобы Моня остановился. Моня встал как вкопанный, улёгся на пузо, отпустил по крышку и положил на неё морду, смотря по очереди на Розу и Даниила. Мы можем подойти, раздался баритон. Розе очень хотелось пошутить. Она точно знала, что Моня не опасней хомяка. К тому же, отлично обучен. Причём учился не только Моня, но и сама Роза вместе с Виктором прошла курсы у опытного кинолога, но приребеть ней не рискнула. Она почти ничего не знала о детях, но пугать собакой точно сомнительная шутка. Подходите. Кивнула Роза. Светик смело шагнула вперёд, вырывая руку из ладони Матвея и подошла вплотную к Розе, всем своим видом демонстрируя бесстрашие. "Свои", сказала Роза Моне и повторила для верности. "Свои". Моня головы не поднял, но хвостом выразил полное согласие с Розой, демонстрируя понимание ситуации. "А это ваша собака, да? А как её зовут?" «Это девочка или мальчик? А у него детки есть? Щеночки! А я его поглажу сейчас!» Все это выпалило Светик буквально за мгновение и направилось к Моне, который и виду не подал, что заметил движение. Лежал и с равнодушным видом смотрел на происходящее. Кажется, все, что его волновало, любимая покрышка. Так и проворчал бы «Покрышечка моя!» Моя прелесть, светик, окликнул девочку Матвей и широкими шагами подошёл к ребёнку. Что ты знаешь про собак? Чужих собак нельзя гладить и подходить к ним тоже нельзя. И почему ты сейчас пошла к чужой собаке? Так она же не чужая, она еённая собака. Светик показала рукой на розу. Не еённая, а её. розы, а лучше сотством. Сначала надо вежливо познакомиться и спросить, можно ли погладить, убедиться, что можно, и что собачка со шеейником, на поводке и с намордником, особенно большая собачка. Роза. Светик посмотрела на Розу. Я Света. Можно я поглажу твою собачку? Только ты надень на неё намордник и скажи своё отчество. Можно? Для чего-то спросила Роза Матвея. Иногда они с Моней встречали отдыхающих, порой даже детей, и те просили погладить мохнатого зверя. Роза брала Моню на короткий поводок и, придерживая морду пса, разрешала гладить, но только детям. Чужих взрослых Моня терпел с трудом. И Роза, как и Виктор, уважали личное пространство питомца. Да и не дело это, разрешать каждому встречному обниматься с кавказцем. В душе он может считать себя хоть хомяком, хоть котом, но опасным зверем Моня быть не переставал. "Это ваша собака", улыбнулся Матвей. "Надеюсь, он не опасен, то, что обучен, вижу". "Моня обучен и не опасен", Роза окинула взглядом Розенберга М. Ещё не хватало к её Моне придираться. Для чего-то она добавила: "И, кстати, проведена ежегодная вакцинация, глисты и блохи прогнаны. С этого богатыря останется потребовать ветеринарный паспорт или ещё санитарную справку на Моню". "Я рад", Матвей кивнул. Так что? Девочке явно надоело смотреть на диалог взрослых и слушать их бессмысленные обсуждения. Когда рядом лежит собака и ждёт, когда же её погладит светик. Ко мне. Роза посмотрела на пса. Тот покосился на покрышку. Оставь. Моня оставил и пошёл к хозяйке, едва повиливая хвостом. Подойдя, уткнулся холодным носом в бедро. Роза взяла подошенец и подозвала Светика. Девочка подошла на цыпочках, от восторга слегка попискивая. Звук был странным. Моня косился, но покорно стоял и позволял себя гладить. Матвей в это время стоял рядом. Его Моня демонстративно игнорировал, а Даниил пятился спиной от компании с собакой. Даня у нас боится собак, нараспев проговорила Светик. Я не боюсь, возмутился мальчик, насупившись. Боишься? Или подойди и погладь. Не хочу, надо больно. Надо? Не надо. Тросишка, зайка сиренький. Светик. Матвей сел на корточке рядом со Светиком, но даже так он был выше ребёнка. Даниил может бояться собак. Мы не осуждаем особенности друг друга, а любим и всегда поддерживаем. А ты вообще ночью плачешь и писаешься? Раздалось в ответ от Даниила. Звонка на весь лес, казалось, даже ущелье с рекой подхватило. И сыщся, и сыщся, щаж, щажся. Даниил. Матвей повернулся к мальчику. Мы не осуждаем особенность друг друга, а любим и всегда поддерживаем. Мать-насетка, а не мужчина. Интересно, как такой человек может быть тренером по борьбе? И вообще, тренером Роза никогда не занималась спортом, но хореография требует не меньших нагрузок. Хореографы гоняли подопечных до седьмого пота и не очень-то церемонились с обращением, а то и методами. Получить ладонью по спине, чтобы выпрямилась, и даже с скакалкой было делом почти обыденным, дисциплинирующим атрибутом, а здесь не осуждаем, а любим. Институт благородных девиц, а не клуб единоборств. Я прошу прощения за нечаянный визит. Мы не намеренно доставили вам неудобства, обратился к Розе Розенберг М. Да какие неудобства после того, что мы моемся в одном душе? Какие могут быть неудобства? Это Ай, да ладно, мойтесь, Роза махнула рукой. Получается, Что Матвей живёт в домике с Даниилом и Светиком и не хочет их будить раньше времени, а кабинок в уличном душе всего 4, и на восьмое это домик не хватает. Роза об этом не задумывалась. Мало кто пользовался уличным душем, тем более в районе 6:00 утра. Наверное, никто. Люди приезжали отдыхать, а не соблюдать спортивные режимы закаляться. Если Розенбергу М так удобней Пусть моется в её душе, розе не накладно, а человеку приятно. Я встаю в одно и то же время, зачем-то заметил Матвей. А я в разное, честно призналась Роза. Тогда встретимся. Матвей сказал это настолько спокойно, будто сообщал, что на определённой станции метро он бывает в районе полудня, и если и Роза в это время едет с работы, то они могут встретиться. Никакой разницы, в метро в час пик или в душе голым. Все это время Светик наглаживал аммонию, а тот довольно вилял хвостом. Странно, обычно пес относился к детям лояльно, но без энтузиазма, точнее, без особой симпатии. А на Светика смотрел едва ли не с обожанием. Даниил же стоял подаль и с толикой зависти косился на идиллию, которая воцарилась у сестры и собаки. Роза после слов Матвея о возможной встрече отвернулась. Получилось неловко, но хуже было бы, если бы он заметил её вспыхнувшие щёки. В самом деле, ей-то чего стесняться и покрываться румянцем, как невинной девочке? Роза не смогла бы ответить, когда последний раз смущалась, даже когда обнажалась перед мужчиной. что уж говорить о противоположной ситуации. Однако она краснела, по большей части от того, что в воображении тут же начинали крутиться порно-ролики с Матвеем и ею в главных ролях. Шикарные ролики! Вудман бы обзавидовался. «Хочешь?» От нахлынувших чувств Роза обратила внимание на Даниила и показала глазами на довольного Моню. Даниил посмотрел с интересом и блеском в глазах. Роза прижала морду пса к себе и погладила по холке, показывая, где можно погладить, пока она собаку держит. Конечно, вряд ли Роза удержала бы кавказца, но Моня не сопротивлялся. Он наоборот, довольно вздыхал и активно вилял хвостом. Розу немного удивлял энтузиазм собаки, но против она ничего не имела. Понравились дети Моне, разве это плохо? Да это первые дети. которые пришлись по душе псу, но всё когда-то бывает в первый раз. Уже через 20 минут Моня лежал в траве, а его трепали и наглаживали две пары ручек. При этом поочерёдно лезли обниматься, а то и пытались поцеловать в нос. Роза, хотя и не чувствовала опасности от Мони, сидела рядом. Тут же примостился Матвей и с улыбкой смотрел на троицу. Знаете, есть такая терапия для детей. Канис-терапия. Терапия собаками. Вы не думали об этом с Моней? За время, которое прошло с момента встречи, Роза успела сообщить имя Моне, сколько ей мулет, где живёт, что любит. В общем, была рада поговорить о чём угодно, но не о перспективе встречи в душе. "Нет", честно ответила Роза. "Там другие породы нужны, я думаю". Может, лабрадоры или коли, кавказцы точно не подходят для этого. Ему почему-то понравились ваши дети. Но он всё равно кавказец, служебная порода, не для обнимашек. Это не совсем мои дети, тихо проговорил Матвей. Какая разница? Дети же, ответила Роза, а потом посмотрела на часы. Нужно было ехать увы. А так хотелось сидеть здесь долго-долго. смотреть, как двое ребятишек обнимают огромную добрую собаку, облакачиваться на плечо Матвея, чувствовать еле слышный запах геля для душа, сбивающий порывом ветра с ароматом трав и горного воздуха. Мне пора вас подвести. О, Матвей вроде бы смутился, но скорее всего это разоигравшееся воображение розы. Если это удобно, у меня тренировка через полчаса. Удобно. А что неудобного? Вряд ли Моня уступит свое место на переднем сиденье. Но на заднее точно три человека усядутся, а еще и место останется. Раф-4 на то и Раф-4. Просторный и проходимый. Неспешно они дошли до машины. Все расселись по местам. Потом двинулись в сторону базы отдыха. Все время Розу мучила какая-то недосказанность, незавершенность. Было ощущение, что она упускала что-то важное, необходимое, причём упускала глупо. Только руку протяни, и оно твоё. А Роза мялась и не предпринимала никаких шагов. Глупо. А что это? крикнула Светик, глядя на плакат с предложением сплава на байдарках. На специальных надувных лодках плывут по речке, ответил Матвей. Называется рафтинг. Я тоже хочу, тут же ответила Светик. И я, я больше хочу. Нет, я. Это для взрослых, возразил Матвей. Там девочка нарисована впереди, возразил Даниил. Маленькая. Это просто реклама, терпеливо парировал Розенберг. А где эти лодки? А мы тоже хотим. Почему нельзя? Там же жилетки нарисованы, и даже на рукавнике у меня есть. Бабушка привезла. И у меня есть на рукавнике и жилетка есть, и круг. Всё это сыпалось нам отвесней неимоверной скоростью. У Розы было желание закрыть уши двумя руками, но тогда она не смогла бы управлять автомобилем. А дорога горная, извилистая, с одной стороны отвесная скала, а с другой обрыв с рекой на самом дне. Слушайте, Обратился Матвей к Розе. Вы не знаете, к кому лучше обратиться по поводу рафтинга? Глебу? Роза внутри передёрнула от этого имени. Вида она не подала. Что ни говори, а команда Глеба была лучшей. Сам Глеб был лучшим, кто сплавлял отдыхающих по реке. Техника безопасности у него была на первом, втором и даже третьем месте. Глеб спортсмен, Международный мастер спорта по гребле на байдарках и каноэ. Чемпион Европы, призёр на чемпионатах мира. Роза не могла и вспомнить всех его регалий. Рафтингом он начал заниматься сначала для себя, с группой приятелей, где-то в Башкирии, откуда был родом. Потом они стали сплавлять туристов и желающих получить острые ощущения, а потом и здесь. Был одним из первых Кто поставил экстрим на туристический поток? Опыт, помноженный на предпринимательскую жилку, дал отличный результат. Я вам дам визитку, да и буклеты есть на ресепшене. А какой сегодня день? Вторник. Он сам приедет или кто-то из его команды. Всё сами и спросите. Хорошо. Матвей улыбнулся, настолько открыто, как-то безозащитно, как, -то как ребёнок. Точь в точь как Светик или Даниил. хот тот и улыбался заметно меньше своей сестры нырнув в ворота роза увидела что глеп пришёл навестить их базу лично на подъездной дорожке из цветной тротуарной плитки у административного корпуса стояла буханка глеба а сам он сидел на крыльце и приветливо махал рукой розе моня оскалился роза погладила пса по холке в машине дети и не к чему их пугать Остановила машину, подождала, пока Матвей с детьми выберется. Светик порывалась расцеловаться на прощание с Моней, но Роза остановила её порыв. Машина территория Мони. Пожалуй, не стоит испытывать выдержку даже самой воспитанной и умной собаки. Матвей поддержал Розу и вывел Светика первой. Даниил спрыгнул сам и счастливо заулыбался. Они припарковались в гараже. И Моня рванул в сторону вольера, благо подход к нему был не со стороны отдыхающих. Прошел в открытую дверцу и сел рядом с миской. Роза с поклоном насыпала корма, обновила воду в чашки и на прощание, потрепав пса, двинулась на ресепшн. На крыльце Матвей уже вовсю беседовал с Глебом. Тот распинался, расписывая красу водных сплавов. Рядом Светик и Даниил слушали. Задрав головы и открыв рты, всем видом показывая, что готовы сплавляться прямо сейчас. Более того, они настаивают на этом. Мама где-то в домиках решала бесконечные хозяйственные проблемы. Роза попыталась обойти бочком беседующих и открыть дверь. Не тут-то было. Глеб зачем-то включил альфа-самца и одним резким движением привлёк к себе Розу, вдавливая в свой бок Почувствовался запах дезодоранта и пота. Роза поморщилась. Куда спешишь, Муся? проmurлыкал Глеб, и Роза уставилась на мужчину. Когда это она снова стала Мусей для него? Он это право потерял уже почти 2 года назад. И за эти 2 года она и малейшего повода не подала думать, что ей интересно повторить опыт отношений с Глебом. Мужчина он бесспорно привлекательный, За 30, высокий, и как и всякий, кто занимается гребным спортом и много времени проводит на солнце, имеет атлетически сложенную фигуру и отличный загар. Плюс экзотическая примесь славянской внешности с башкирской кровью, которая оставила свой отпечаток на широких скулах и карих глазах. На Глеба засматривались и местные женщины, и отдыхающие. Отдыхающие чаще. Для местных этот красавчик превратился в такую же достопримечательность, как и вид со смотровой площадки, на кажущиеся издали покатые ледники. Как поживаешь? Как ни в чём не бывало, продолжил Глеб и зарылся носом ей в волосы, глубоко и главное громко напоказ вдохнув. Роза передёрнула. Как же ей хотелось сказать всё, что думает, а думала она исключительно на исконно русском. Со всеми полагающимися корнями и склонениями с выдумкой думала за доринкой. Но не начнёшь же орать матом. Во-первых, воспитание и образование. Хоть и то, и другое забылось за ненадёпностью. Во-вторых, рядом дети, а в-третьих, устраивать концерты не в привычках Розы. Хоть она и была когда-то солисткой ансамбля народных танцев. Потому Роза застыла и заставила себя улыбнуться. Кеша мыслью, что потом это играется на gleбе. Попросту нарёт на него от всей души, и то приятно. Договорились, раздался баритон Матвея. Краем глаза Роза видела, как мужчины пожали друг другу руки, потом счастливые Светик и Даниил побежали по дорожке в сторону домиков. Роза, если можно, я бы хотела уточнить пару вопросов, услышала она голос Розенберга М. и не смогла скрыть удивления. Да, пикнула из-под мышки Глеба Роза, от чего-то остолбенев. Нам будет удобнее в помещении. Матвей указал на закрытую дверь. Роза отмерла и начала выпутываться из железного захвата Глеба. Да-да, пыхтела она, пытаясь оттолкнуть чужую руку, пока мужчины буравили друг друга глазами. Два самца, скажите, пожалуйста, А как насчёт неё? Она же сейчас задохнётся, тыкаясь носом в обзапревшую грудную клетку Глеба. Может, вы отпустите Мусю? произнёс Матвей с такой интонацией, что Розе стало страшно. Да что там страшно? У неё подкосились ноги. Да, да, вырвалось наконец Розе, и не разбираясь, почему, посторонние руки наконец оторвались от её тела. помчалась к двери и стала отпирать замок, чтобы с хлопком закрыть дверь. За дверью Роза попыталась дышаться. Ох уж эта атака тестостерона. Они не доразумением мерются, а ей нюхай потные подмышки. Спустя пару минут, а может, секунд, дверь открылась, и вошёл старший богатырь, посмотрев внимательно на Розу. Прошу прощения за невольное вторжение на личную территорию. Роза распахнула глаза и посмотрела на говорящего. Матвей посмотрел внимательно на Розу, и у той побежали мурашки по всем, даже самым интимным местам. Мне показалось, что внимание этого мужчины вам неприятно. Мурашки оказались столь шустрыми, что впору было бежать под ледяной душ и отправить пальцы в незамысловатое путешествие. Спасибо, пробурчала Роза. Поспорить бы с ним, но сил уже не оставалось, а впереди огромный день и список дел, которые не заканчиваются никогда.